Эпилог. Под ним раздавались оглушительные стоны и крики. Глаза дьявола угрожающе светились, когда он переходил мост. Куда бы ни посмотрел, повсюду роились демоны, подбадривая его. Очень многие пришли приветствовать Аказуса Ак и его возвращение. Они столько лет ждали того, о ком ходили легенды и от кого зависело так много. Твердыми уверенными шагами дьявол подошел к храму, где должен был состояться ритуал. Сегодня решится его судьба. Он всмотрелся в темноту ночи и холодно улыбнулся. Два солдата, стоящие у входа, поклонились и открыли большие каменные врата. Он отправился дальше. Через каждые несколько метров стоял демон, освещая путь факелом. Уже здесь он мог слышать странное пение демонических жрецов, готовых к церемонии. Открылась последняя дверь, и он оказался в темном коридоре. На стенах из черного камня плясали огни жаровин. Семь демонических жрецов, одетых в черные мантии с капюшонами, закрывавшими лица, выстроились в круг. Как только он вошел, их мрачная песнь стихла. Акказус мельком взглянул на фигуры и, наконец, остановил взгляд на большом тяжелом троне, на котором сидел кто-то еще. Завернутый в бордовое одеяние, он смотрел в сторону дьявола, но лицо под капюшоном оставалось в тени. Дьявол бросил на отца короткий взгляд и встал в центр круга, образованного жрецами. Они тут же начали новую песнь. Она была странной, угнетающей, мрачной. Струящиеся зеленые огни поднялись с пола, поползли к дьяволу, коснулись его и устремились по нему вверх, пока не окутали целиком. Он чувствовал, как они пробиваются сквозь кожу, проникают в него, заполняют все пространство внутри. Они обдавали его одновременно ледяным холодом и удушающей жарой. Они ощущались повсюду внутри, и при этом каждое прикосновение вызывало волну боли. Его мышцы автоматически напряглись, но он терпел этот цвет внутри себя, пусть он и пожирал его. Дьявол чувствовал, как огни движутся вверх, вцепляясь в него острыми крюками. Они проникали в сознание, касаясь каждого потаенного уголка. Когда он подумал, что больше не сможет терпеть отвращение и боль, они слились воедино. Все его тело окутывало сияющее мерцание, а на лбу сиял знак, указывающий на то, что он станет следующим кайзером. Жрецы преклонили колени перед дьяволом, выказывая почтение, а кайзер Вельмонт улыбнулся в тени капюшона с холодной ненавистью во взгляде. «Теперь можно начинать».